Бабы все не шли. Бенедикт кашлянул вежливо в кулак. Гости-то подойдут, а нет? Нет, я не решилась. Мы обещали. Я подумала, вот лучше я вам сперва открою свой секрет наедине. Не знаю, как вы воспримете, волнуюсь. Да я вроде тоже. Я не знаю, способны ли вы оценить, способен, сказал Бендикт, но не был уверен, что способен. Ну хорошо. Но это секрет. Вы, конечно, никому. Да, да. «Ну, закройте глаза». Бенедикт закрыл глаза. Варвара зашуршала, стукнуло что-то, опять шорох. Бенедикт приоткрыл один глаз и стал подглядывать, но ничего еще не было, вроде готово. Только от свечи плясали тени на бревнах, и он опять зажмурился. «Пора, не пора, выхожу со двора», — пропел Бенедикт. «Да погодите вы, какой нетерпеливый!» я не втерпешь», — соврал Бенедикт, и в голос игривости подпустил. «Очень даже не втерпешь!» Тут ему на колени тяжесть какая-то пустилась, легкая такая тяжесть, и плесенью пахнула. Вот, смотрите. Что это? Коробка не коробка, а вроде того. Внутри листы беловатые, похожи на свежую бересту, но светлее. Тонкие-притонкие, будто мусорком присыпаны, а лимаком. Что это такое? А вы ближе, посмотрите. Поднес глазам, мусорок такой ровненький, как нити. Смотрел, девясь. Вдруг словно бы нитка распалась.